«Глава девятая. Мажор, зачем тебе второй айфон?» – спрашивает отец утром за завтраком. «Когда я вчера вернулся на такси от Маши, дома никого не было. Отец задержался на деловой встрече, поэтому допрос перенесся на утро. Не мне. Я медленно отпиваю кофе, чувствую на себе пытливый взгляд, и только потом отвечаю. Это для Маши. Наслаждаюсь замешательством на лице отца и добиваю его». «Она так о нем мечтала! Видел бы ты, как она радовалась!» «Не ври!» — отец морщится. «Она бы тебя не попросила!» «Ты так уверен?» — хмыкаю я. «Она такая же, как все, только и думает о деньгах!» «Хорошо бы! И ты иногда думал!» Отец с невозмутимым видом пьет кофе, а у меня внутри все кипит. Опять он напоминает, что я завишу от него. «Сегодня в целях экономии свожу ее в Макдональдс», — огрызаюсь я. «Зачем же в Макдональдс?» — отец усмехается и смотрит в окно, в которое льется солнечный свет. «Сегодня прекрасная погода. Своди Машу погулять в парк». «Ага, разбежался», — фыркаю я, но напарываюсь на острый взгляд отца. «Покатай ее на лодке в парке Горького», — невозмутимо диктует он. «Потом поужинайте на летней веранде». «Это уж слишком. Я с грохотом ставлю чашку на блюдце, расплескав кофе. Но я могу хоть перебить всю посуду. Отец крепко держит меня на крючке кредиткой и обещанием купить тачку. А значит, мне придется плясать под его дудку». «Что-нибудь еще?» С издевкой уточняю я. «Не забудь сделать селфи. Вы так хорошо смотритесь вместе». Я так не думаю. Я резко встаю из-за стола, грамахнув стулом. Но выхода у меня нет, и сегодня опять придется встречаться с Машей, хоть бы она продолжила упрямиться и не включила свой айфон. Маша, я просыпаюсь раньше Оли, за окном еще темно, соседка громко храпит на своем диване, и я тихонько выхожу из комнаты, притворив за собой дверь. На кухне бросая в чашку последний пакетик чая и пока он заваривается, достаю из шкафа в прихожей коробку с айфоном, которую припрятала накануне. Я еще не решила, как с ним быть, но посмотреть-то можно, правда? Пью пустой чай, у меня не осталось на завтрак даже печеньки, зато у меня есть айфон, продав который я могла бы жить в этой квартире Соли еще целый год. Достаю дорогущий гаджет из коробки и верчу в руках. И за что Дэн отвалил такие деньги? отправляю себя?» «Не Дэн, его отец, по счетам платит старший Громов, что если он попросит вернуть айфон или удержит его стоимость из заговоренной нами суммы. Мы ведь не договаривались, что его сын будет дарить мне дорогие подарки». «Телефон новый купила?» Задумавшись, я пропустила появление соседки. Ольга еще в ночнушке после сна бесцеремонно выхватывает у меня гаджет. «Отдай!» — требую я, протягивая руку. Но Оля уже разглядела название бренда, и с нее мигом слетел весь сон. «Это что, айфон? Откуда? Украла, что ли?» «Подарили». С задетым видом возражаю я и отнимаю гаджет. Уж до воровства я бы никогда не опустилась, даже в самом отчаянном положении. «Ага, как же! Подарили!» Оля недоверчиво фыркает и поправляет растрепавшийся после сна белый крашеный локон. потом замечает коробку от айфона на столе и берет ее в руки. Оттуда выпадает чек на покупку с шестизначной суммой. Соседка переводит на меня ошеломленный взгляд и тяжело плюхается на табуретку. «Рассказывай!» Старая табуретка скрипит, ножки шатаются. Эх, не бережет Оля хозяйское имущество. А ведь ей еще здесь жить, в отличие от меня. «Да что рассказывать?» Я тяну время, думая, что можно ей говорить, и сдвигаю айфон подальше от Олиных любопытных глаз. Познакомилась с парнем. Он из обеспеченной семьи узнал, что я телефон потеряла и подарил. Да ну, так сам и подарил. Новый iPhone? Он не новый, поправляю я. Предпоследняя модель. И тут же осекаюсь под жадным Олиным взглядом. Раскрутила, значит. И ничего не раскрутила. Ну что ей объяснять? Пусть думает, что хочет. Меня через неделю тут вообще не будет. А где я буду лучше, пока не задумываться, чтобы не портить себе настроение? Раскрутила, повторяет Оля с явным одобрением. Я-то думала, Машка, ты дурочка бесхребетная, а ты, оказывается, девка не промах. Отчего чай безо всего пьешь? Спохватывается она. И не успеваю я ответить, как она вскакивает с табуретки, распахивает свой шкафчик изобилия и начинает метать на стол хлеб, пряники, шоколад. «Да не надо, Оль!» — вяло отнекиваюсь я. Но соседка уже достает из холодильника сервелат и сыр, и я капитулирую. «Бутеры сделай!» — командует Оля, бросив взгляд на часы. «А я пока умоюсь, а то на работу скоро». К ее возвращению на столе уже стоит блюдо с горячими бутербродами из микроволновки, чайник тоже закипел, и Оля щедро заваривает нам по пакетику с чаем. Я прожила с ней два месяца, и впервые за все время она меня угощает. Вот что распиаренный iPhone делает. Я с наслаждением отпиваю английский чай с бергамотом, не тот трухой, что могу позволить себе я, и откусываю вкусно пахнущий бутерброд. «Ну, рассказывай!» — нетерпеливо требует свою плату Оля. «Где познакомились? Как его зовут? Сколько лет?» «Я преподношу ей приукрашенную версию». как Дэн зашел с приятелями в кафе и запал на меня. Про Доминику решаю опустить, даже вспоминать о ней неприятно. «Как в сказке!» — завистливо вздыхает Оля, жуя бутерброд, и ее подбородок блестит от жира. «Повезло тебе, Машка!» Я улыбаюсь, мол, повезло, не спорю. Знала бы соседка, как все на самом деле. «Может, у него друг есть, одинокий?» Оля берет быка за рога. «Который блондинок любит!» Я с сомнением оглядываю ее вытравленные белые волосы. У корней уже пробивается родной темный цвет, а кончики у плеч выглядят пожеванными и сухими. У друга есть девушка, говорю я, вспоминая про парочку, которая была тогда в кафе с Деном и Доминикой. Подвинем, Уля поводит мощным плечом, демонстрируя, как она поступит с соперницей. На тарелке последний бутерброд. Соседка бросает на него жадный взгляд и, шумно сглотнув. предлагает. «Ты кушай, кушай». «Это взятка, но я не отказываюсь. Кто знает, удастся ли мне сегодня пообедать. А Оле такая возможность на работе точно будет». «Я спрошу». Обещаю я и забираю последний бутерброд. «Можем двойное свидание устроить», — радостно предлагает Оля и убегает одеваться на работу. Напоследок заглядывает на кухню, где я допиваю чай. «Только ты не говори, что мне двадцать три». «Скажи, что двадцать. Поняла, Маш?» «На самом деле Оле двадцать шесть. Но я киваю, уверенная в том, что врать Дэну не придется. Я ни за что не заговорю с ним об Оле. Прости, соседка». «Спасибо за бутерброды!» Кричу я ей вслед. Дверь хлопает, и я остаюсь одна. Безработная и без рубля в кармане. Пусть вечерами я и работаю на олигарха Громова, развлекаю его сына-мажора. Но днем мне нужна работа. Бездельничать я не привыкла. Первым делом я бегу в салон связи. Мне нужна симка взамен той, что у меня отобрали. По пути решаю, стоит ли завести новый номер, чтобы коллекторы какое-то время не названивали. Но понимаю, что это только временная отсрочка. К тому же мама будет звонить на старый номер и станет волноваться, если он будет отключен. А номера ее сотового я наизусть не знаю и не смогу предупредить, чтобы поменяла номер. Да и Дэну но новый номер я сообщить не смогу, ведь не знаю, какой телефон у него. В салоне показываю паспорт и восстанавливаю старый номер. Мне любезно предлагают вставить сим-карту, и у парня, который меня обслуживает, загораются глаза при виде дорогого гаджета. Он смиряет меня изумленным взглядом, как будто не веря, что у нищенки в потертых джинсах и дешевой кофточке может оказаться такое сокровище. Но ничего не говорит и вставляет симку, возвращая мне айфон. Я снова на связи. Возвращаюсь домой, открываю ноутбук и начинаю обзванивать объявления по работе. Звонок Дэна застаёт меня у метро. Я тороплюсь на собеседование в кафе, куда нужны официантки. «Именинник» высвечивается на экране, и я облизываю пересохшие губы, вспомнив, как вчера мечтала о его поцелуи. «Алло?» Выдыхаю я, замедлив шаг. «Ты чего там? Фитнесом занимаешься?» насмешливо спрашивает Дэн. «Почему фитнесом?» Удивляюсь я. Сердце бешено колотится, всю дорогу до метро я шла быстрым шагом. «Вот он мой фитнес, дешево и сердито». «Но не сексом же?» фыркает Дэн. К щекам приливает кровь, и я сердито спрашиваю. «Чего тебе надо, а? Мне нужна моя тачка», честно отвечает Дэн. «И поэтому мы с тобой идем сегодня в парк Горького, кататься на лодке и ужинать на летней веранде». Хороший план, если бы наше свидание было настоящим, а не фальшивым. «Чего молчишь, а не мило от счастья?» — окликает меня Дэн. «Я согласилась играть твою девушку, а не терпеть твои насмешки», — резко говорю я. «Сейчас я готова послать все к черту, и мажор что-то чувствует по моему голосу, потому что быстро говорит. Ладно, сорян, я не прав, просто мне нужно время, чтобы привыкнуть к правилам игры». «Что для него игра, то для меня работа». И, пожалуй, самое трудное из всех, что мне приходилось выполнять. Легче мыть туалеты, чем терпеть подколки мажора. Плачу тысячу рублей в час, — добавляет он, не оставляя мне выбора. Тысячу рублей за свидание с мажором — достойная плата за вредность. Где и когда? Сухо спрашиваю я тем же тоном, что уточняла время и место собеседования, на которое я, между прочим, уже опаздываю. У меня последняя пара в универе. Говорит Дэн, и я слушаю фоном голоса студентов. Как бы я хотела сейчас тоже учиться и сидеть на лекциях. Но об этом остается только мечтать. А вот мажор совсем не в восторге от учебы и свои пары отсиживает, как каторгу. Потом могу заехать за тобой. Я не дома. Перебиваю я и отпрыгиваю в сторону, пропуская спешащего к метро мужчину, который едва не сносит меня с ног. Давай встретимся у входа в парк. Через два часа, предлагает мажор. Я бросаю взгляд на часы у входа в подземку. Пока доеду до кафе, пока поговорю с кадровичкой, пока доберусь до парка Горького. Давай через три, у меня дела. Какая-то у меня деловая девушка, насмешливо замечает он. Хорошо, тогда в пять вечера, у главного входа. Договорились. Я первый сбрасываю вызов и тороплюсь в метро. Когда-нибудь я тоже буду беззаботной студенткой, буду записывать лекции за профессором, заведу подруг, закручу роман с однокурсником. Но сначала нужно расплатиться с долгами. Мажор. Рано в пять я у входа в парк Горького. Я не был здесь уже несколько лет. Зачем гулять пешком, если можно кататься с ветерком? Прогулки в парке — это для бедняков. Но, похоже, план отца в том, чтобы я стал ближе к народу. Что ж, месяц как-нибудь перетопчусь, а там снова сяду за руль классной тачки. На площадке у входа в парк людно, многие ждут здесь встречи. Мой взгляд с интересом скользит по нарядным девчонкам. Платье всех цветов радуги, распущенные волосы, каблуки, но Маши среди них нет. Одна из девушек в длинном синем платье в горох призывно мне улыбается. «А ты секси, блондиночка, я бы тебя прокатил». Подмигиваю ей, и тут меня окликает усталый голос. Привет. Маша подходит со спины, и я поворачиваюсь. На ней футболка, джинсы и пыльные кроссовки. Волосы собраны в хвост, на лице ни капли косметики. Серая мышь, да и только. Могла бы хоть губы накрасить. Вместо приветствия говорю я. Разве это есть в моем контракте? Она насмешливо вздергивает бровь. Могла бы сделать мне приятное. Ворчу я, беря ее за локоть, и веду ко входу. Блондинка в синем платье с презрительной гримасой разглядывает мою спутницу, явно не понимая, чем та меня зацепила. «Об этом мы тоже не договаривались», — упрямо говорит Маша. Мы входим в парк, и Маша восхищенно застывает перед клумбой из роз, которая расстилается метров на десять вперед. «Какая красота!» Я жду привычной от Доминики просьбы с фоткой меня», Но Маша просто завороженно смотрит на розы, пока мы проходим мимо. С каждым шагом становится все слышнее шум воды. Это фонтан приветствует нас, выбрасывая вверх высокие струи. Маша устремляется к нему. Теперь уже она тащит меня за собой. Мы останавливаемся у мраморных перил, и фонтан во всей красе открывается перед нами. «Как тут здорово!» — восхищается Маша. Ее детский восторг меня забавляет. «Ты как будто впервые его видишь». «Вообще-то да», — смущенно признается она. «Что? Ни разу не была в парке Горького?» — не верю я, переводя взгляд с пляшущих струй фонтана на ее лицо. Сейчас в ее голубых глазах уже нет усталости, они сияют, а русые волосы в ярком солнечном свете кажутся золотистыми. «Говорю же, нет!» Она завороженно смотрит на фонтан. «Не на меня». даже в детстве уточняю я все еще не веря как можно жить в москве и не бывать в самом знаменитом парке я же из деревни маша переводит взгляд с фонтана на меня и в ее глазах пляшут солнечные зайчики в москве я недавно а меня отец в детстве часто сюда водил я осекаюсь вспомнив что это именно отец отправил нас сюда сзади взрыв хохота слишком ненатурального Кто-то очень хочет привлечь внимание, но я не поворачиваю головы. Нас догоняет блондинка в синем платье. К ней присоединилась подружка, такая же высокая и стройная, только брюнетка. Они встают у перил рядом с нами и фотографируют друг друга. Их щебетание заглушает шум фонтана. «Идем!» Я тяну Машу за руку, но меня окликает громкий голос блондинки. «Вы нас не сфотографируете?» Она игриво смотрит мне в глаза, игнорируя Машу, и протягивает смартфон. «Нет, раздраженно цыжу я и хочу уйти». Но Маша внезапно тормозит и отнимает у меня руку. «Конечно», — она с улыбкой шагает к блондинке. После секундного колебания та дает ей смартфон. Маша делает несколько кадров и возвращает. «Спасибо», — благодарит блондинка и добавляет задетым тоном. «А ваш парень всегда такой бука?» Она ждет, что Маша ответит, что мы не пара, но моя спутница не теряется. «Денис, не обращайте внимания, он просто не в духе». «Она еще за меня извиняется? Какого черта?» Я нетерпеливо шагаю к Маше и притягиваю к себе на глазах у блондинки. «Идем, детка». Мы уходим. Моя рука... Крепко держит Машу за талию, а спину мне сверлит взгляд блондинки, которая по-прежнему недоумевает, как я могу встречаться с этой простой девчонкой в пыльных кедах. «Ты со всеми такая милая?» — раздраженно спрашиваю я. «Расслабься. Не на работе». «В смысле?» — напрягается Маша. «Ты не официантка и не обязана любезничать со всеми. Тебе за это чаевые не платят». «При чем тут чаевые?» — удивляется Маша. «Что, мне сложно сделать фотку?» «Ты совсем слепая, что ли?» — поражаюсь я. «Да она чуть из трусов не выпрыгнула, чтобы со мной познакомиться». Будь на месте Маши Доминика, она бы уже выдрала блондинке клок волос или разбила ее смартфоном мраморный парапет. Но Маша невозмутимо говорит. «Знаешь, Дэн, не весь мир крутится вокруг тебя». «А если бы я был твоим парнем по-настоящему?» — вырывается у меня. «Ты бы тоже спокойно стояла и смотрела, как она со мной заигрывает». — Зачем говорить о том, чему не бывать? — спокойно отвечает Маша. И хотя меньше всего на свете мне нужен роман с официанткой из-за внутри меня поднимается волна протеста, как будто я ничего не решаю, как будто это Маша отвергает саму мысль о наших отношениях. — Неужели я так плох, чтобы в меня влюбиться? — спрашиваю я, пока мы спускаемся по широкой каменной лестнице навстречу фонтану. Чем ближе — Тем сильнее шум воды, тем свежее становится воздух. «А разве тебе нужна любовь?» Маша бросает на меня острый взгляд. «Я думала, тебе нужна новая машина». Она права. Но почему-то от ее слов мне становится не по себе. Как будто я теряю что-то важное. Что за бред? Да сто лет не нужна мне эта Маша. Я убираю руки с ее талии. Хочу наказать ее. Но получается себя. Больше всего на свете мне хочется приезжать к себе строптивую девчонку и поцеловать, чтобы показать, кто хозяин положения. Но Маша уже оставляет меня за спиной и быстро идет к фонтану. Нагоняю ее у самой кромки мраморного бассейна, через который выплескивается вода. «Тут так красиво!» — восторженно говорит Маша. «Спасибо, что привел меня сюда!» Она с улыбкой поворачивается ко мне, и я сразу забываю все обиды и желание ее проучить. Расплываюсь в ответной улыбке, чувствуя себя волшебником. «Как мало нужно, чтобы тебя порадовать!» А затем вспоминаю, что мы здесь благодаря моему отцу. Это ему предназначена благодарность Маши, не мне. Я пока ее благодарности не заслужил. Но теперь мне отчаянно хочется порадовать девчонку и увидеть, как ее глаза снова просияют. Маша снова отворачивается к фонтану, и какое-то время мы молча глазеем на пляшущие струи воды. Рядом с нами снуют другие люди, снимают сторисы, селфи. Я спохватываюсь и достаю айфон. «Сделаем селфи». Я трогаю Машу за плечо, и она недоуменно оборачивается. «Зачем?» а понимает она. «Для твоего отца?» Я приобнимаю ее за плечи и вытягиваю руку, ловя наши лица на экране смартфона. но фонтана за нашей спиной почти не видно. «Можно вас попросить?» Окликаю стоящую рядом женщину, которая как раз закончила фотографировать фонтан. «Конечно!» Она делает несколько кадров и возвращает мне айфон. «Готово! Спасибо!» Говорит ей Маша, пока я быстро просматриваю кадры. «Мог бы тоже поблагодарить!» Укоряет Маша, и я не сразу понимаю, о чем она, а когда соображаю женщину уже далеко от нас. «Минутку. Я сразу же отправляю самый удачный кадр отцу». «Все?» – спрашивает Маша. «Можем расходиться?» «В смысле?» Я поднимаю на нее глаза и убираю айфон. «Фотку отцу ты отправил? Программа на сегодня выполнена?» Она смотрит на меня так, как будто отпрашивается с работы. А я вдруг пугаюсь, что она развернется и уйдет, и хватаю ее за руку. «Мы только начали. В программе еще катание на лодке и ужин». «Да ты настоящий романтик!» Маша улыбается, а я крепче стискиваю ее руку и веду мимо фонтана в сторону озера. Вот только романтик не я, а мой отец. И на миг мне даже становится жаль, что это придумал не я.